Длинные, с проседью волосы гарпунера падали на воротник суконной тужурки, застегнутые наглухо на все пуговицы. Невысокий, прорезанный частыми морщинами лоб, навис над глазами, окруженными сеткой морщин. Запущенная борода скрывала половину лица. В левом ухе поблескивала серебряная серьга. Ингвал чуть сутулился. Из-под лохматых бровей смотрели светлые, по-детски простодушные глаза. «Капитан звал меня?» — густым басом спросил он. Гарпунер стоял, опустив длинные руки. Толстые, согрубевшие кожей пальцы сжались в кулаки. На Ингвале были высокие сапоги с отвернутыми голенищами. Рядом с гарпунером Ходов казался маленьким, чедушным «Идите, Фрол Севастьянович!» — отпустил босс Моноклементьев и добавил. «Передайте Олегу Николаевичу, что я вечерком к нему зайду». Боцман прикрыл за собой дверь. Ингвелл продолжал стоять, точно из вояния. Капитан пригласил его, указывая на свободное кресло. Чашку кофе? Ингвелл молча кивнул и опустился в кресло. Капитан уже привык к молчаливому гарпунеру. Когда климентьев набирал команду на китобойц, больше всего беспокойства у него вызывал гарпунер. Безработных гарпунеров не было. Вернувшиеся из рейса, охотники за китами отказывались от предложений Клементьева. Одни спешили уехать на отдых, других смущало, что климентьев русский. Среди китобоев уже давно разнесся слух о том, что русских преследуют неудачи. Слух этот не ослабевал, а все время кем-то подогревался. Клементьев уже... Раздумывал над тем, не попытаться ли ему самому стать гарпунером. В совет Лиги гарпунеров он не обращался, помня рассказ Лигова о его борьбе с советом Лиги. После приезда Ходова в Норвегию Георгий Георгиевич обратился к Олегу Николаевичу с просьбой сообщить ему, где находится его гарпунер Суслин, но след Суслина был потерян. И вот неожиданно появился Ингвалд. Он пришел к Клементьеву однажды вечером прямо на китобоице и спросил, — Капитан, вам нужен гарпунер? климентьев с интересом рассматривал гиганта, подтвердил. Тогда Ингвал коротко сказал, — Я 15 лет бил китов ручным гарпуном и четыре года из пушки. Я могу служить у вас климентьев был удивлен и насторожен, он знал, как все владельцы и капитаны китобойных судов буквально охотятся за гарпунерами, а тут сам гарпунер пришел на русское судно. Ингвал, очевидно, уловил замешательство капитана и сказал, «Пусть капитан наведет вам мне справки, говорить, что я буду служить у вас, не надо, я приду завтра в это же время». Молча махнул рукой, Ингвал неторопливо скрылся. Клементьев терялся в догадках и не знал, как расценить визит огромного норвежца. Навести справки о нем было нетрудно. Близи порта находились таверна «Голубой кит», где собирались моряки со всех судов. Здесь можно было узнать чуть ли не обо всех китобоих мира. Сюда-то и отправился климентьев За кружкой Грога он разговорился с каким-то подвыпившим шкипером, угостил его и как бы, между прочим, спросил, «Не знаете ли вы гарпунера Ингвала?» Шкипер подумал, потом отрицательно покачал головой и, стукнув кружкой по столу, крикнул через зал. «Уга, гарпунера Ингвала знаешь?» «Лет двадцать донеслось из глубины зала», — шкипер сказал Климентьева. «Уга знает, это хозяин таверны». Георгий Георгиевич пробрался между столиками к стойке, за которой сидел худощавый лысый человек с лицом, покрытым глубокими морщинами. Острыми глазками он смотрел на капитана и, очевидно приняв его за англичанина, проговорил тонким, как у женщины, голосом. «Да, я знаю Ингвала, сэр, он из нашего города, он был гарпунером». «Был?» — удивленно поднял брови климентьев и чтобы скрыть свое любопытство — пододвинул кружку. «Грогу». «Да, был», наполняя кружку, продолжал хозяин таверны. «Вот уже два года, как он в матросах». «Что же с ним случилось?» Клементьев отпил глоток, гарпунер и вдруг матроса. «Ингвелл был хорошим гарпунером, но он нарушил закон Лиги. Да, сэр, нарушил». Он допустил гарпуные пушки молодого китобоя, своего племянника, и теперь Ингвалу запретили пять лет бить китов. А почему, сэр, спрашивает об Ингвале? Его старый друг просил меня передать ему долг, солгал климентьев Ингвал часто бывает здесь, должен быть и сегодня. Но климентьев не стал дожидаться прихода гарпунера. Для него было достаточно того, что он узнал. Возвратившись к себе на судно, Георгий Георгиевич думал о том, что все складывалось как нельзя лучше. Ссора Ингвала с Лигой Гарпунеров была на руку Клементьеву, он не будет связан с ее уставом. Однако как же Ингвал решается вторично нарушить законы Гарпунеров, думал капитан, ведь Лига ему этого не простит. Об этом он сказал на следующий день явившемуся Ингвалу. Норвежец выслушал его, помолчал, потом ответил, «Капитан с лигой дело иметь не будет». Так ингвал оказался на русском китобуйце, и вот сейчас он сидел против капитана, держа грубыми пальцами маленькую, тонкого фарфора чашку с кофе, и слушал Клементьева. Капитан смотрел на гарпунера и говорил, «Я, господин Ингвелл, «Не делаю секреты своего предприятия, я откровенно отвечаю на все вопросы, связанные с промыслом, которые мне задают, но я против того, чтобы за меня это делали члены моего экипажа». «Я согласен с вами, капитан», — наклонил свою большую голову Ингвелл. «Почему же в Шанхае вы беседовали с репортером?» — голос Клементьева звучал требовательно и строго. Ингвелл посмотрел в глаза Клементьеву. «Я не говорил в Шанхае с репортером, капитан. Здесь ваше имя», — климентьев показал гарпунеру газету. «Я ни с кем в Шанхае не говорил о нашем судне», — спокойно сказал Ингвелл. Светлые глаза гарпунёра смотрели прямо честно. «Он не лжет», — решил Клементьев, и вспомнил, что гарпунер действительно не покидал судно в Шанхае, а репортеров принимал он сам. В беседе с ними Клементьев не упоминал о некоторых особенностях своего китобойца. От кого же о них узнал автор статьи «Сан-Франциско-Пост»? «Кто-то очень интересуется моим судном», — подумал Клементьев, отпивая кофе. «Для чего? Надо быть осмотрительным». «Через несколько дней выйдем на охоту», — переменил тему разговора Клементьев. «Я всегда готов встать к пушке», — им Ингл осторожно поставил маленькую чашечку на блюдце. «Капитан выбрал район охота?» «Эти воды...» Климентев бросил на гарпунера испытующий взгляд, как он отнесется к его сообщению. Ингвал остался равнодушным. Он покорно кивнул. «Хорошо, капитан. В Тихом океане я охотился только у Командорских островов». «Много там китов?» заинтересовался Климентев. «Да, но сейчас туда идти поздно, капитан. Зима» может вы пройдете в город спросил георгий георгиевич хорошо капитан и опять равнодушие ингл поднялся из за стола поблагодарил и вышел немного странный человек подумал климентев и стал переодеваться пора было идти к генерал губернатору за годы что климентев не был во владивостоке город заметно изменился В порту поднялись пагаузы, по у самого порта раскинулся большой базар с длинными рядами ловчонок торговцев рыбой, моллюсками, трепангами, овощами. Дымились кухни, которые китайцы переносили на длинных бамбуковых коромыслах. Матросы тут же ели из фарфоровых пиал крупное, политые соевой приправой, горячие пельмени, тянули бесконечные нити белой лапши, У широких корзин, из которых конусообразной пирамидой поднимался ярко-красный стручковый перец, сидели в белоснежных куртках корейцы. Торговцы, причмокивая, посасывали перламутровые манштуки длинных трубок с маленькой бронзовой чашечкой, в которую едва входила щепотка табаку. Миновав базар... Клементьев быстрым шагом вышел на Светландскую улицу и направился к дому генерал-губернатора, одному из немногих кирпичных домов города. На улицу он выходил парадным по подъездом под железным навесом, которого стояло двое казаков. Клементьев вошел в вестибюль, ему помог снять шинель старый солдат с медалью. Видимо, капитана уже ждали. Едва он прошел в приемную, как адъютант Корфа моментально скрылся за дверью и через несколько секунд появился из кабинета, приглашая капитана войти. «Прошу, прошу, дорогой Георгий Георгиевич!» — приветливо говорил Корф, идя навстречу Клементьеву и протягивая ему руку. В кабинете он был не один. У окна стоял бывший командир климентьева капитан второго ранга Рязанцев. Он, как и генерал-губернатор, крепко пожал руку китобою. — Ну как, немного отдохнули? — спросил Корф. — Прошу. Все опустились в кресла у небольшого круглого столика. Я рассказывал господину Рязанцеву, как мы воевали против предоставления коммерсанту Ясинскому монополий на китобойные промыслы у Шантарских островов. Корф сдержанно улыбнулся, погладил свою холеную бородку. «Ловкий народ, коммерсанты! Нет ни одного китабойного судна, а монополии и спрашивал. Господин Исинский хлопотал не для себя, — покачал головой Клементьев. Для американской компании Дальтона. Господин Лигов... «Да-да-да», — -да, закивал Корф, — «Олег Николаевич мне многое рассказал». «Наконец-то в нашем обществе обратили внимание на его печальную судьбу». «Я очень обязан Олегу Николаевичу», — Клементьев с глубоким уважением произнес имя Лигова. «Его тяжелый опыт окажет мне величайшую помощь». «В Петербурге многие сомневаются в успехе вашего предприятия и сожалеют, что вы отказались от военной карьеры», — напомнил Корф. «Карьера, карьера!» — воскликнул Климентев, и его лицо вспыхнуло. Кто только не твердил мне об этом. Да, я пожертвовал для китобойного дела своей службой в военном флоте, равно пожертвовал и всеми моими средствами. Но это мое дело, господа. Я беру на себя риск, я вознагражу себя с избытком. Георгий Георгиевич говорил горячо, запальчиво. «Я хочу доказать своим соотечественникам, что стыдно ссылаться на невозможность создания русского китобойного промысла, сидя у камина в душной петербургской комнате. «Вот бы услышали наши столичные господа», — улыбнулся Рязанцев. «Слышали уже!» — Корф потянулся за сигарой. «Слышали от Георгия Георгиевича, но никто не захотел рискнуть средствами». «Так ли уж доходен китобойный промысел?» — спросил Рязанцев, — которая все еще сожалела потери талантливого молодого офицера.